То, как я переоделась и дошла до своей комнаты, почти не отпечаталось в памяти. Мне не терпелось поделиться с Фарф всем, что произошло в последние часы, но ее не было дома. Кровать подруги осталась нетронутой, как и все ее вещи. Я еще раз окинула тоскливым взглядом скромное убранство нашей спальни и, вздохнув, прилегла отдохнуть. «Конечно, не время спать». Надо идти на занятия, но сейчас у меня не было ни желания, ни сил даже шевелиться. Успеется. В конце концов, я еще ни разу не прогуливала, если не считать того случая, когда мы с Фарф сбежали с истории Дольнего мира, чтобы полакомиться медовыми пряниками в Липовой аллее. Тогда она еще была безопасным местом. Алами не отдавали дар в обмен на пустые обещания. Что же все-таки происходит? Вопрос очень важен, но одной мне не под силу найти на него ответ, как я ни старалась. Мои ожидания и высокое мнение о себе разбились о первый камень действительности. Не кстати, и совершенно не в попад вспомнился взгляд дракона, когда дознаватель глумился надо мной. Он стал между нами, хотя не был обязан этого делать. Наши взгляды встретились в тот момент, когда я потеряла облик Ламии. И мне почудилось, если не уважение, то благодарность. Чушь. Драконы и Ламии не были врагами, но и соратниками тоже. Он не хуже меня понял, что я пустышка, слабачка. Оказывается, быть заучкой и трудолюбивой задницей недостаточно. Нужны еще способности, черт бы их побрал в итоге я заснула забылась крепким сном а когда очнулась поняла что наступил вечер черт я проспала все сегодняшние занятия ну и попадет мне от декана мало того что обратилась на глазах у тех кому видеть такое ни к чему так еще и это я повернулась на бок до боли закусив руку чтобы не заорать до слез обидно все зря и моя услужливость, и высокие баллы, и все старания. Эх, Фарф, ну где же ты, когда я так нуждаюсь в твоей поддержке и отзывчивом участии? И тут, словно в ответ на мои стенания, я увидела ее. Черный зверь стоял у кровати, таращи на меня бирюзовые глаза. А кончик его хвоста подрагивал так же, как в тот раз, в зале на занятии по анимагии. Я зажмурилась, думаю, что сейчас видение исчезнет и станет не так страшно, но, решившись взглянуть, убедилась, что ошиблась. Пантера продолжала стоять и таращиться на меня, будто это я была лишней спальне, а не она. — Как тебя зовут? — прошептала я, приподнимаясь на локти. Анигер? — незамедлительно возник ответ в голове. Я встала и сделала шаг к зверю. Пантера осталась стоять, где была. Лишь подняла голову, чтобы не терять зрительный контакт. «Можно мне погладить тебя?» Спросила я, сделав еще один шаг навстречу. И следующее мгновение в дверь постучали. Я перевела взгляд выше, и когда снова посмотрела на пантеру, заметила, как в воздухе стремительно тает черный след. «Кто там?» — спросила я спустя мгновение, когда пришла в себя. «Вилла Лесникова», — послышался незнакомый басистый голос. «Вас просят немедленно пройти в лазарет». Кинув взгляд в зеркало и, пригладив непослушные пряди, я приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы можно было увидеть, кто за ней стоит. Это был незнакомый лаки в ливреи, на которой нашивкой было обозначено, кому он служит. Ох, этот принадлежал к свете ректора. Мужчина был так высок, что мне пришлось поднять голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Это, наверное, ошибка. Я только что вернулась оттуда. Через полчаса у меня занятия по магии проклятий. Я хотела казаться спокойной, но по ледяному взгляду слуги понимала, что он не перепутал двери. Келиссия хотела видеть именно меня. Но зачем? Там же еще находится тело Есении. Следуйте за мной, Вилла! Ответил слуга и, повернувшись широкой спиной, всем видом показал, что намерен подождать, пока я приведу себя в порядок. «Хорошо», — пролепетала я и закрыла дверь. Должно быть, ректор прознала о моем внезапном превращении на глазах удознавателя, и сейчас меня ожидает прилюдная взбучка. Что ж, заслужила. И как это получилось, ума не приложу. Я ведь всегда умела контролировать процесс обращения. За три года ни одного прокола, а тут вот оно. Я вышла из комнаты, затворив ее магическим замком. Ладно, завтра расскажу Фарф обо всем, и мы вместе посмеемся над моей неуклюжестью. Не выгонит же меня в конце концов. Такие мысли крутились в голове, пока я не отставая от слуги, но все же, ступая на некотором отдалении, шла знакомой дорогой обратно в место скорби. «Вас ожидают?» Слуга обернулся ко мне, и раскрыл двери лазарета. Бесстрашно, с легким сердцем я ступила за порог, но, увидев компанию, что собралась в царстве Грандой Тулии, растерялась. Здесь явно что-то произошло после моего ухода, и это что-то не имело никакого отношения к моим мелким проступкам. Сердце сильно стукнуло и замерло, пропустив пару тактов. Глаза всех присутствующих обратились ко мне.